Глава 23 К тому времени, как Бен успокоился, десять минут, отведенные на общение с сестрой, почти истекли. Эмили просунула руку между прутьями решетки и приподняла подбородок брата, чтобы заглянуть ему в глаза. «Чем я могу помочь? Только не надо уговаривать меня вернуться домой. Верь всему, что я тебе говорю, Неважно, насколько безумно это звучит. Бен, я здесь с тобой. Хорошо?» Несмотря ни на что. Он прижался губами к решетке, чтобы быть ближе к ее уху. У меня дома в столе хранится коробка, которую я до этого никому не показывал. Думаю, меня арестовали из-за ее содержимого. Что в коробке, Бен? Вторая кроссовка Девона. В смысле? Вторая. О чем ты говоришь? Тут до нее, похоже, дошло. Глаза распахнулись, и она прикрыла рот рукой. Он кивнул. Эта обувь была на нем в момент исчезновения. Полиция нашла в лесу только одну кроссовку, левую. Несколько недель назад мне домой доставили посылку, сказал Бен. Моего адреса на ней не было. Обратного адреса тоже. Внутри была пропавшая правая кроссовка Девона. Он дал ей время переварить услышанное. Эмили закрыла глаза, словно ей вдруг стало нехорошо. Ты же помнишь? Расследование М. Детективы тогда думали, что я имею какое-то отношение к случившемуся. Детектив Милс до сих пор так считает. Но все это время кто-то держал ее у себя. Его кроссовку Эмили. Я годами искал зацепки ради него. Какое-то время назад прекратил, сдался. Но с тех пор, как у меня появилась вторая кроссовка, я, я стал тайком уходить из дома по ночам. Я нашел кости Эмили. Кости от нескольких тел. В лесу, в лощине. Думаю, это останки пропавших детей. Что ты хочешь сказать, Бен? Там кто-то есть. Знаю, ты считаешь, что он притворяется персонажем твоей книги, а теперь это Крикун. Она не ответила, просто уставилась в пол. Эм, посмотри на меня. Глаза у нее были красными, и в них заблестели слезы. Бен, не надо, не продолжай!» Так его называл папа. «Я рассказывал тебе после того, как они умерли. Я видел в лесу мужчину с бритой головой. Это он забрал Девона. Думаю, именно он похищал детей. Девон стал первым. Этот человек все еще где-то там». Он ждал ее ответа, но она, казалось, утратила дар речи. Охранник окликнул их с лестницы. «Три минуты». «Рядом с теми костями я нашел часы». Бен понизил голос. «Ролекс дедушки Роберта, который Деван носил на верхней части руки. Мы думали, что часы были на нем, когда он исчез. Сегодня ночью полиция конфисковала мой рюкзак. Часы лежали в нем вместе с одной из костей. Уверен, поэтому меня и арестовали. Потому что все это выглядит очень подозрительно, хотя оно, черт возьми, вообще не имеет отношения к делу». «Коробка, пропавшая кроссовка. Думаешь, это предупреждение?» Бен кивнул и провел рукой по волосам. «Возможно. Я не уверен. В коробке лежала не только обувь. Были и другие вещи, но я не понял, к чему они там. Мертвый мотылек, зуб, старая монета». Эмили не стала его слушать. «И ты все еще продолжаешь писать следующую книгу, Господи, Бен?» Она приближает меня к разгадке. Я никогда не рассчитывал найти Девана живым. Я все понимал. Но, по крайней мере, у нас есть часы, кроссовка. По крайней мере, теперь мы можем похоронить хоть что-то. Теперь все может закончиться. Мы можем поставить точку. Я уже поставила точку, Бен. «Время вышло, мэм», — донесся с другого конца помещения голос охранника. Эмили оглянулась через плечо. «Вы же сказали, у нас еще три минуты. Извините, но сюда кто-то спускается. Вам следует уйти прямо сейчас». Эмили встала. Бен схватил ее за руку и случайно задрал рукав, обнажив белую полоску старого шрама. Одного из многих, что он видел на внутренней стороне ее запястья. Она отдернула руку и поправила рукав. «Почему? Ты никогда не говорила мне, почему?» «Что почему?» «Почему ты резала себя?» Она отвернулась. «Эмили, дядушка, водил тебя в детстве в ту комнату!» Глядя ему в лицо, она так и не смогла солгать. В отличие от своих братьев, Эмили никогда не умела врать. «Ты выполнила все правила?» «Да, Бен, все!» «В отличие от меня...» «Мэм, пойдемте!» Охранник, похоже, занервничал, и теперь махал ей обеими руками, приглашая на выход. «Ты спрашивала, чем можешь мне помочь. Поезжай в Блэквуд, возьми с собой Аманду и Бри. И отправляйтесь в Блэквуд, как только отсюда выйдешь». «Бен, зачем? Там все не так, там все неправильно». «Просто езжай туда, доверься мне и жди меня там». «Мэм!» — охранник повысил голос. «Выходите сейчас же!» Эмили развернулась и в сопровождении охранника поспешила вверх по лестнице. Бен ждал у решетки, разглядывая две пустые камеры слева от себя. Спустя минуту дверь наверху с громким стуком открылась. Послышались шаги нескольких человек разного веса и совершенно несинхронные. Первой в помещение зашла детектив Блу, за ней — ее отец, детектив Милс, который выглядел словно недавно умер, а потом воскрес, но это прошло не без последствий. Следом появились два полицейских в форме. На лестнице зазвучали новые тяжелые шаги. Одна скрипучая ступенька за другой, лязг цепей и наручников, шарканье ног, к третьей камере провели крупного бородатого мужчину. Ростом под два метра несет, как от гнилой помойки. Охранник открыл камеру, и бородач без сопротивления зашел внутрь. Повернувшись лицом к Бену, он уставился на него через разделяющие их решетки и пялился так долго, что тому стало не по себе. «Что происходит?» — настойчиво спросил Бен. Милс едва держался на ногах, но шагнул в его сторону. «Бен Букман, позвольте представить вам угола он же Роял Блейкли». Затем детективы направились к лестнице. Вид у обоих был до крайности изнуренный. Бен некоторое время смотрел им вслед, полагая, что они наверняка вот-вот вернутся и освободят его, но этого так и не случилось. Тогда он запаниковал. «Стойте! Вы хотите оставить меня здесь с ним?» Если настаиваете, можем перевести его в среднюю камеру, донесся издалека голос детектива Блу. Я готов сотрудничать, крикнул Бен, вцепившись в решетку, так словно от этого зависела его жизнь. Поговорим, когда взойдет солнце, ответил детектив Милс. Один за другим они стали подниматься по лестнице. Все они. Охранники, полицейские детективы Милс и Блу. Дверь захлопнулась с таким лязгом, словно кто-то ударил по металлу молотком. Вернувшись, Бен увидел, что Ройл Блейкли по-прежнему не сводит с него глаз. Их разделяла всего одна маленькая камера. Теперь они одни, писатель и его персонаж. Бен направился к койке, но внезапно услышал голос Ройла. «Спасибо». Бен резко остановился и повернулся к бородачу. «Что вы сказали?» «Я сказал спасибо». «За что?» «За все».